Стоя. Когда Ходжес приходит домой, и ноют, колени скрипят, лампочка на автоответчике мигает. Это Пит Хантли, и голос у него взволнованный. «Позвони мне, — говорит он, — это невероятно, невероятно, твою мать!» Прежде всего Ходжес ощущает неожиданно раздражающую уверенность, что Пит и его новая симпатичная напарница все-таки поймали мистера Мерседеса. Его охватывает зависть и, как это ни безумно, злость. Он нажимает кнопку быстрого набора номера Пита, сердце колотится, но сразу включается голосовая почта. — Получил твое сообщение, — говорит Ходжес, — позвони, когда сможешь. дает отбой, какое-то время сидит барабаня пальцами по столу. Говорит себе, что не имеет значения, кто поймал этого чокнутого сукина сына, но это не так. Прежде всего, это означает, что его переписка с перком, удивительно, как слово может залипнуть в голове, всплывет наружу и поставит его в весьма щекотливое положение. Но это не главное. Главное то, что без мистера Мерседеса все вернется на круги своя после полуденной телек и игры с отцовским револьвером. Он достает линованный блокнот и начинает записывать сведения, полученные от опроса соседей. Через минуту или две кладет блокнот в папку и захлопывает ее. Если Пит и Изи Джейнс изловили этого парня... Фургоны и зловещие внедорожники миссис Мельбурн ни хрена не значат. Он думает о том, чтобы зайти под синий зон Дебби и послать Мерсуби сообщение «Они тебя поймали?» Нелепо, но очень хочется. Телефон звонит, и он хватает трубку, но это не Пит. Сестра Оливии Треллани. «О», — говорит он, — «Привет, миссис Паттерсон. Как дела?» — Все хорошо, и, пожалуйста, зовите меня Джейни, помните? Я Джейни, а вы Билл. — Джейни, конечно. — Вы, похоже, не рады меня слышать, Билл. Она флиртует. Как это мило. — Нет, нет. Я счастлив, что вы позвонили, но пока сказать мне нечего. — Я ничего не жду. Я позвонила насчет мамы медсестре из солнечных просторов, которая лучше других знает о ее самочувствии, потому что работает в корпусе Макдональдса, где поселили маму. Попросила узнать, как она сейчас. Я же вам говорила, что у нее бывают периоды, когда она в здравом уме. Да, помню. Медсестра перезвонила несколько минут назад и сказала, что у мамы в голове прояснилось, во всяком случае, на какое-то время. В таком состоянии она может оставаться день или два, а потом все вновь затянет облаками. Вы все еще хотите повидаться с ней? Думаю, да, — осторожно отвечает Ходжес. — Но только позже. Сейчас я жду звонка. — Это как-то связано с человеком, который украл ее автомобиль? В голосе Джейни слышится оживление. — И мне тоже следует его испытывать, — говорит себе Ходжес. — Это я и хочу выяснить. Могу я вам перезвонить? — Конечно. У вас есть номер моего мобильника? — Ага. — Ага! — с мягкой усмешкой. И она вызывает улыбку, несмотря на то, что от волнения Ходжес едва может дышать. «Позвоните, как только сможете». «Обязательно». Он обрывает связь, и телефон звонит у него в руке. Не успел даже положить. На этот раз Пит взволнован и еще сильнее. «Билли, я должен вернуться. Он сейчас в допросном кабинете. Если на то пошло в ДК-4, помнишь, ты всегда говорил, что он твой любимый». «Да, я не мог не позвонить тебе! Мы его взяли, напарник! Мы взяли его!» «Взяли кого?» — спрашивает Ходжес нарочито спокойным голосом. Сердце бьется ровно, но так сильно, что удары отдаются в висках. «Бум-бум-бум! Гребаного Дэвиса!» — кричит Пит. «Кого же еще?» «Дэвиса! Не мистера Мерседеса, а Донни Дэвиса, фотогеничного женоубийцу!» От облегчение Ходжес закрывает глаза. Он не должен испытывать облегчения, но тем не менее испытывает. Значит, егерь нашел окололетнего коттеджа тела Шейла Дэвис. Ты уверен? Более чем. Но кого ты вздрючил, чтобы так быстро получить результаты анализа ДНК? Когда Ходжес еще служил, подобные результаты приходили в лучшем случае через месяц после передачи в лабораторию образца. а в среднем через шесть недель. — Нам не нужна ДНК. Для суда, конечно, но... — Что значит «не нужна»? — Молчи и слушай. Он только вошел в допросный кабинет, как начал заливаться соловьем. Никакого адвоката, никаких чертовых оправданий. Только мы зачитали его права, как он заявил, что обойдется без адвоката и хочет облегчить душу. — Господи, нам на допросах он говорил другое. Ты уверен, что он не водит тебя за нос? Может, задумал какую-то долгую игру? Ходжес думает, что именно так повел бы себя мистер Мерседес, если бы они прижали его. Начал бы не просто игру, а долгую игру. Не потому ли оба его письма написаны в разных стилях? Билли, речь не только о его жене. Помнишь тех крошек, которых он облажал на стороне? Девушек с длинными волосами, надутыми сиськами... именами вроде «Бобби Сью». «Конечно. А они-то при чем? «Когда все попадет в прессу, эти барышни бухнутся на колени и будут благодарить Бога за то, что остались живы». «Я тебя не понимаю». «Дорожный Джо! Билли!» «Пять женщин, изнасилованных и убитых на площадках отдыха различных автострад здесь и в Пенсильвании между 94-м и 2008-м». Донни Дэвис говорит, что это он. Дэвис и есть дорожный Джо. Он дает нам время и место, и приметы женщин. Все сходится. Это... У меня голова пухнет. У меня тоже, отвечает Ходжес совершенно искренне. Поздравляю. Благодарю, но я ничего не сделал. Разве что этим утром пришел на работу. Пит заливисто смеется. У меня такое ощущение, будто я выиграл миллион в лотерею. Ходжес ничего такого не чувствует, но, по крайней мере, он и не проиграл миллион. Потому что его расследование продолжается. «Я должен туда идти, Билли, пока он не передумал». «Да-да, но, Пит, прежде чем ты пойдешь...» «Что?» «Вызови ему назначенного судом адвоката». «Послушай, белли «Я серьезно. Допрашивай его сколько хочешь, но прежде объяви для протокола, что вызвал ему адвоката». Ты успеешь выжать его досуха прежде, чем кто-то приедет в Мароу, но надо все сделать правильно. Ты меня слышишь? А, да-да, ты совершенно прав. Я попрошу Изи. Отлично. А теперь возвращайся к нему и окончательно прижми его к стенке. Пит буквально кукарекает от восторга. Вот же считал о том, что с людьми такое случается, но сам до этого момента никогда подобного не слышал. Петухи не в счет. «Дорожный Джо, Билли, грёбаный дорожный Джо, ты можешь в это поверить?» Он дает отбой, прежде чем бывший напарник успевает ответить. Ходжес сидит минут пять, дожидаясь, пока его перестанет трясти. Потом набирает номер Джейни Паттерсон. «Вам звонили не о том человеке, которого мы ищем?» «К сожалению, нет». — Совсем по другому делу. — О, очень жаль. — Не то слово. Вы поедете со мною в дом престарелых? — Само собой. Буду ждать вас у подъезда. Он еще раз заглядывает на сайт под синим зонтом Дебби. Ничего, но и он пока не собирается отправлять тщательно выстроенное послание. Даже вечером будет еще рано. Пусть рыба подольше поплавает на крючке. Он выходит из дома, даже не догадываясь, что не вернется.